Кукла была черноволосой, с глазами наведенными, как у оперной певицы. Настоящая Кармен. В пансионате Эль Параиса, чем хуже комнаты, тем громче название. Неужели в раю могут быть такие узенькие оконца? Хозяйка поинтересовалась, не из Испании ли сеньор? Моя бабушка была испанка. Я неравнодушна к людям с Пененсулы, даю им скидку на 5%. На вопрос, требует ли она у испанцев паспорта, ответила «нет, конечно». Пообещала разбудить в 6.30, принесла кувшин с водой. Водопровод безумно дорог, трубы приходится покупать у проклятых гринга. Вот вам тазик для умывания. Ничего, так мылись наши родители и жили неплохо, лучше нас. Согласитесь, люди живут все хуже и хуже, от поколения к поколению.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 Услыхав же это, человек опечалился, ибо был очень богат. Увидав его печаль, Иисус сказал, легче войти в в игольное ушко, чем богатому войти в царство Божие. И сказали услышавшие, кто же спасется? Он же сказал, невозможное людям возможно Богу. Штирлиц, вздохнув, продолжил.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 «Тихо сказала женщина. Он бы давно наказал тех, кого надо. А они живут себе, злорадствуют и даже в церковь не ходят. Вы плакали сегодня? Я чем-то могу вам помочь?» Женщина покачала головой. «Спасибо. Нет, вы не можете мне помочь. Хотите кофе? А это не очень трудно. Нет-нет, я сделаю вам. Сколько положить ложек? Одну-две». Если можно, две. Хорошо. Сахаром? Почему-то европейцы предпочитают сахарин. Без сахара и сахарина я пью горький кофе. И если это не составит труда, пожалуйста, принесите мне несколько страниц бумаги,